Заключение. Являемся ли мы чем-то особенным? В наши дни, будучи человеком, приходится терпеть много всего. Даже само человечество в целом постоянно что-то раздражает, и иногда в этом оказываются виноваты ученые с их дерзкими заявлениями. Зигмунд Фрейд описал идеи, портящие другим людям удовольствие от жизни, как «три оскорбления человечества». Когда Коперник обнаружил, что Земля не является центром Вселенной, нам пришлось пережить космологическое оскорбление. Потом Чарльз Дарвин нанес биологическое оскорбление, открыв, что обезьяны наши родственники. Сам же Фрейд захотел еще больше поглумиться над человечеством и придумал теорию либидо о бессознательном, психологическое оскорбление, основанное на том, что наша сознательная воля является лишь частью нашего опыта, а мы сами, оказывается, даже не являемся хозяевами в доме, когда дело касается наших собственных мыслей. Может ли современная генетика привести к четвертому оскорблению? Я помню, как однажды воспитательница в детском саду сказала, что каждый из нас — это маленькое чудо. Приятная мысль, но будет ли она по-прежнему актуальна, если мы научимся изменять живые существа, как нам заблагорассудится? Упадет ли наша самооценка, когда мы осознаем, что в нашем устройстве нет ничего волшебного и что его можно изменить и адаптировать? Лично я не считаю ни один из названных Фрейдом пунктов оскорбительным. И я говорю это как урожденный житель Вены. Города, чье население вечно стонет по какому-нибудь поводу. Мне нравится думать, что Земля движется вокруг Солнца, которое мало чем отличается от остальных звезд на небе. Это дарит надежду на то, что космос гораздо величественнее и удивительнее, чем представление о том, что у Вселенной к нам особые отношения. Открытие Дарвина, показавшее, что мы связаны родственными узами с каждым живым существом на Земле, должно было не оскорбить нас, а способствовать развитию более сильного чувства единения. А теория либида меня не беспокоит, пока мое собственное либидо в полном порядке. Не думаю, что какое-либо знание о Земле и жизни может оскорбить. Скорее, каждое открытие поднимает на дополнительный уровень многообразия этого мира. И с каждой свежеприобретенной способностью наша значимость для этой планеты увеличивается. Если тот факт, что мы можем изменить нашу ДНК и правда оказывает какое-то влияние на нас, как на человечество, и на нашу самооценку, то лишь в положительном смысле. Но если не брать в расчет субъективную самооценку, то чего, собственно, человек стоит? Если спросите у своих родителей, насколько ценными они вас считают, то, вероятнее всего, получите ответ, содержащий слово «бесценный». Если вас оценивают на определенную сумму в евро, то ваши родители либо поклонники черного юмора, либо торговцы органами. Статья, опубликованная в американском издании Wired Magazine в 2003 году, сообщает, сколько стоит человеческое тело, если его разобрать на составные части, пригодные для трансплантации. Итак, тому, кто согласится отдать лучшее, что у него есть, продажа костного мозга, легких почек, сердца, антител и многого другого, принесет более 45 миллионов долларов. Даже не придется вычитать расходы на погребение, ведь не останется ничего, что можно будет похоронить. Тем не менее, можно получить от родителей совсем другой ответ. И дети торговцев органами еще сравнительно легко отделались. Отпрыски химиков рискуют оказаться сильно разочарованными. Судя по массе атомов, из более чем ста известных химических элементов всего лишь три отвечают за 93% массы нашего тела. Это также верно, как ощущение, что кусочки пиццы отвечают за 93% массы вашего тела. Основными элементами, отвечающими за массу нашего тела, являются кислород 65 — 65% массы тела, углерод 18 — 18% и водород — 10%. Водород количественно превосходит другие элементы, но его вес настолько мал, что в ряду элементов, оказывающих влияние на массу тела, ему пришлось встать позади кислорода и углерода. Водород и кислород вместе образуют H2O, то есть воду, которая составляет около 60% массы нашего тела. С другой стороны, углерод образует основную структуру всех органических молекул, таких как жиры, белки и углеводы. Почему именно эти три атома составляют большую часть нашего тела? В первой главе уже упоминалось, что углерод может образовывать больше химических структур, чем все остальные элементы периодической системы вместе взятые. Это делает его идеальным строительным блоком для чего-то настолько сложного, как жизнь. Кажется, будто Вселенная собственной персоной способствовала созданию тел, в которых мы сегодня бродим по окрестностям. Четыре элемента, составляющие наибольшую часть массы нашей галактики, это водород, гелий, кислород и углерод. Гелий, один из четырех элементов, составляющих основную массу галактики, является одним из благородных газов и относится к группе элементов периодической системы, которые слишком хороши для того, чтобы образовывать химические соединения. Поэтому в организме человека он не может играть какой-либо существенной роли, за исключением тех случаев, когда этот самый человек вдыхает гели из воздушных шариков на вечеринке, чтобы произвести впечатление на противоположный пол, подражая голосу Микки Мауса. Если исключить неинтересные с биологической точки зрения гелий, в качестве химически реактивных основных компонентов нашей галактики остаются водород, кислород и углерод. Те же самые три элемента, на которые приходится 93% веса нашего тела. Из чего еще состоит наше тело? Следующие три элемента, составляющие значительную часть массы тела, это азот 3%, кальций 1,5% и фосфор 1,2%. Эти строительные блоки также не являются редкостью и входят в число 20 наиболее распространенных элементов земной коры и солнечной системы. Вместе с тремя самыми распространенными элементами они образуют топ-6 элементов, формирующих 99% веса нашего тела. Ни один из этих ингредиентов жизни не отличается особой дороговизной. Если посчитать, на сумму менее 100 евро можно было бы накупить эти шесть элементов в таком количестве, что получилось бы слепить целого взрослого человека. Самым дорогим, наверное, будет номер 7 в списке – калий. Хоть он и составляет всего 0,2 массы нашего тела, но в виде чистого вещества он до неприличия дорог. Из-за калия для создания взрослого человека вам пришлось бы дополнительно накинуть 100-200 евро проверенному дилеру. Но в целом все химические составляющие человека обошлись бы вам дешевле, чем последняя модель iPhone. Как реагировать на то, что три атома, образующие 93% веса нашего тела, помимо химически нереактивных благородных газов, также создают основную массу нашей Солнечной системы? Должны ли мы сделать вывод, что являемся совершенно заурядными, а следовательно, неважными? Неужели это очередное большое оскорбление для человечества? Если не брать в расчет живых существ, то мы живем на самой обычной планете, которая вращается вокруг относительно непримечательной звезды. Для обитателей такой посредственной сферы наша химическая структура не особенно впечатляющая. В основе нашего организма не лежат экзотические редкие элементы, такие как тулей. Напротив, большей частью нашего тела мы обязаны компонентам, которые и так уже образуют большую часть массы Млечного Пути. Можно подумать, что мы представляем собой лишенную фантазии стандартную модель, созданную Вселенной. И все же мы особенные. И дело тут не только в нашем химическом строении, делающем нас уникальными, но и в том, что миллиарды лет эволюции превратили нас в самый разумный из всех видов, какие мы до сих пор встречали в этой Вселенной. За последние несколько поколений мы сумели развить идею, благодаря которой нам удалось раздвинуть границы наших знаний и умений. Научный метод получения информации Это позволило нам настолько хорошо понять основу жизни Что мы начали преодолевать наши биологические ограничения Осознание того, что мы произошли от липкой слизи, не оскорбляет Как раз наоборот, вдохновляет видеть, как далеко нас это завело Мы восхищаемся обезьянами за их блестящий ум Когда они используют травинку, чтобы выковыривать вкусных муравьев из пня Ну а мы в это время летаем на Луну, удваиваем продолжительность своей жизни, прочитываем свой генетический код, как будто это что-то само собой разумеющееся, и начинаем его сознательно изменять. Мы, люди, сами по себе представляем собой нечто особенное. Чем больше мы узнаем о мире, о своей природе, тем скорее научимся распоряжаться своим местом на этом шарике как можно лучше. Быть может, когда-нибудь мы даже колонизируем другие планеты, и распространение жизни станет нашим подарком Солнечной системе. Кто знает, возможно, через пару веков мы сможем отправиться на прогулку по Марсу, понаблюдать за мамонтами и курами-динозаврами, а потом основательно подкрепиться бургерами из клеточного мяса. У нас все еще достаточно простора для открытий. Генетика здесь — просто очередная глава но, безусловно, одна из самых захватывающих, которая в ближайшие десятилетия оставит особенно заметный след в нашем развитии. Когда родился мой отец, прошел всего один год, как люди узнали о том, что вообще такое ДНК. В то время ни один человек даже представить себе не мог, что уже следующее поколение сможет зарабатывать себе на жизнь, читая книгу жизни и копируя отдельные участки, как в файле Word. Никто не может оценить возможности, которые будут в распоряжении у следующего поколения генетиков. В любом случае, я надеюсь, что как общество мы станем достаточно зрелыми, чтобы использовать эти возможности с умом, потому что с великой силой приходит великая ответственность. Бен Паркер, Человек-паук. Мы проделали путь от возникновения первой формы жизни до современных существ, которые пытаются вернуть исчезнувшие виды животных. Судя по такому заявлению, кажется, что на этом можно поставить точку, но, по правде говоря, здесь раскрыта лишь небольшая часть этой удивительной области, которая в наше время так стремительно развивается. Если вы будете внимательны, то постоянно будете сталкиваться с чем-то новым, так что глядите в оба, ведь биология — это круто. А генетика еще никогда не была столь увлекательна, как сегодня.